Глава двадцать Ловушки. Аси подозрительно молчала, а вот Бен с шипением помеха в в мой канал и предположил, что это действительно декоративная вещь. На вид, конечно, похоже. Вот только я-то эту штуку видел вблизи и руками трогал, а потому уверен, что все не так просто. «Переслала информацию отцу», — Ами забрала перчатку из моих рук. Он показал модель Воссу, и тот предположил, что это один из очень важных инструментов вивисектора. И что он мог с этой перчаткой делать? Я посмотрел на принцессу. Вот не нравится мне вмешательство тайного советника, причем такое быстрое и главное связывающее находку из Старой Империи с Аликом Кроу, которого тут не было и нет». Принцесса тем временем склонила голову на бок, секунду подумала и осторожно высказала предположение. «Я думаю, что это своего рода защитный манипулятор и по части экзоскелета. Вивисектор занимается расщеплением генома, причем на живых подопытных, и, как нам удалось выяснить, при помощи направленных потоков энергии. Скорее всего, эта штука применялась для того, чтобы, например, что-то поправить, не подвергая себя при этом риску. Как боевой скафандр, но заточенный под более тонкие варианты воздействия, понимаешь? Мне не оставалось ничего другого, как или озвучить свои подозрения, или согласиться с теорией принцессы. И тут в мой личный канал прямо-таки ворвалась Аси. «Это остаток перчатки пылающей длани, сомнений нет». «Точно?» Не знаю, почему я переспрашиваю, но у меня такое чувство, что ситуация начинает выходить из-под контроля. И мне это очень не нравится. Да. Ну вот, очередная тайна. Я даже не знаю, что мне не нравится больше. Сплывающие скелеты из прошлого или же то, что стена вранья, выстроенная между мной и Ами из-за подданной Старой Империи, выросла еще на пару десятков сантиметров лорд заринкис ами которую в отличие от меня не мучили никакие сомнения громко позвала своего главного помощника по этой операции похоже мы все-таки обнаружили его логово она подняла вверх остатки перчатки и объяснила мгновенно заинтересовавшимся веле что алик кроу очевидно творил здесь какие-то свои дела но покинул базу оставив дроидов и другие бесполезные улики почему бесполезные «Потому что вывести на самого вивисектора ни один из этих предметов нас не мог». «Надо обыскать стеллажи, ваше высочество», предложил Заринкис. «В накопителях информации наверняка будет что-то, что нам покажет в поисках». «А вот этого я делать не советую», начала Ася, и тут по залу прогремел оглушительный взрыв. «К счастью, не сильный, до нас не достало, но трубки накопителей информации – с грязным дымом и вонью, от которой плохо спасали даже фильтры скафандра, сгорали в разноцветном маслянистом пламени, и остановить этот процесс было невозможно. Взрыв лишь создал цепную реакцию, когда молодой Тул поспешил достать одну из флешек со стеллажа, а остальные занимались огнем, как будто бы от соприкосновения с воздухом. Всего за минуту огромный зал наполнился удушливым едким дымом, котором невозможно было разобрать, кто где и чем занят. «Простейший механизм самоуничтожения», — пояснила Асси. «Не опасно, если есть защита, но без скафандра, поверь, тебя бы уже рвало, как от протухшей варвны». Я не имел ни малейшего представления, что это еще за варвна, но поверил Асси на слово, что хорошего в подобном продукте, еще и начавшем разлагаться, точно мало. «Чёрт, и как же нам теперь все это отсюда убрать?» Огонь медленно угасал, и плотный дым еще сильнее начал клубиться, превращая окружающее пространство в филиал царства горящих нефтеразработок, что в свое время любили показывать в новостях про ближнее зарубежье. «Надо создать тягу!» — крикнул кто-то из аристократов. «Не расходитесь! Я ничего не вижу! Крок, подери этого вивисектора!» «Спокойно, парни!» В многоголосом Гумане я не сразу разобрал, что Асси, уже заметно раздражаясь, пытается донести до меня свою мысль. «Поверни в левый коридор, быстрее, пока все заняты, чтобы не привлекать внимания». «Но зачем?» – удивился я. «Надо помочь остальным». «Не надо. Пять минут, и включится система вентиляции. Ну или твоя подруга пробьет еще одну дыру из космоса. Выживут». «Хорошо, а я тогда куда иду?» Я еще задавал вопросы, но уже был уверен, что последую совету прогуляться налево. «Помнишь, о чем мы недавно говорили?» Девушка явно что-то задумала. «База хоть и в легком беспорядке, но при этом совсем не тронута. Все системы работают. Это консервация». «Консервация?» «Именно. Я вспомнила, как мы снимали миротворцев на «Приоритетные миры», И иногда им приходилось оставлять работу, потому что поток был большой. Поток чего? Поток миров, что нужно было наказать. Асси вновь стала раздражаться. Нужно было хотя бы начать, а потом работа возобновлялась. Другие же миры консервировались и к ним возвращались позже, когда приоритет снижался. «И что ты хочешь этим сказать?» Я слушал команды Заринкиса и Ами, которые пытались организовать ликвидацию последствий неудачного ознакомления с библиотекой. И параллельно пытался понять Асси. Если все было в таком хаосе, как мне представляется, объясняла Асси, остаток перчатки может быть не единственным. Наверняка где-то может храниться целый костюм или хотя бы не полный комплект. А может... Неожиданно она сбилась с мысли. Может, тут все же что-то не очень хорошее произошло. Длани свою экипировку просто так не разбрасывают. Так, а зачем мне тогда в левый коридор? Вспомнил я странную просьбу приказ Аси. Потому что в левом крыле базы всегда расположен склад, невозмутимо пояснила девушка. Что ж, звучит интересно. А еще я начинаю думать, что мы не просто так наткнулись на базу миротворцев. Увоз или император знали, что тут будет чем поживиться, и, кажется, они намерены одеть собственную пылающую длань. Ну, а я могу попробовать им немного помешать и заодно приодеть Асси. Что-то мне подсказывает, что в ближайшем будущем это может оказаться совсем не лишним.